28 марта Шолоховы отбыли в Рим, оттуда в Венецию, оттуда в Милан. Джан Карло Ферретти в газете «Унита» писал, «Шолохов в Милане имеет вид славного ломбардского крестьянина лет 50, который празднично, но просто приоделся для поездки в город. Низкий ростом и коренастый, с малыми, но сильными руками, с большой гривой седых волос и такими же усами – в костюме из простой серой ткани он вовсе не был похож на знаменитого писателя. В его внешности нет лоско-деревенского джентльмена Фолкнера, нет благообразной святости Хемингуэя. На вопрос, что бы он хотел посмотреть, Шолохов ответил «Хочу больше увидеть людей, чем памятников». В Италии полуподпольным образом исхитрились выпустить первую книгу «Тихого дона» еще в 1941 году. В 1945 году тоже подпольно издали поднятую целину. Запрет на советские издания в Италии был снят только в 1946. Тогда же, наконец, официально вышли все четыре тома Тихого Дона. С тех пор Шолохов и в Италии, имевший несомненный успех, переиздавался там неоднократно. В 1957 году вышли донские рассказы, в 1959 сразу и судьба человека, и поднятая целина, и они сражались за родину. Прокатившись на машине по Флоренции, Шолоховы отбыли в Ниццу, оттуда в Канны, в Марсель, 16 апреля вернулись в Париж. В который раз уже Шолохов повидался с Арагоном, дал дюжину интервью. Общаясь с корреспондентом газеты «Франс Суар» на вопрос о Пастернаке, ответил предельно искренне и вполне справедливо. «Руководство Союза советских писателей потеряло хладнокровие». Надо было опубликовать книгу Пастернака «Доктор Живаго» в Советском Союзе вместо того, чтобы запрещать ее. Пастернаку нанесли бы поражение читатели, а не запретители. На мой взгляд, проза Пастернака лишена серьезного значения. «Доктор Живаго» — аморфная масса, не заслуживающая названия романа, и я не поклонник его поэзии, хоть его переводы Гёте и Шекспира, конечно, блестящи. Перевод статьи тут же доставили в ЦК, завод делом культуры ЦК Поликарпов представил в комиссию ЦК по идеологии записку «Считал бы необходимым обратить внимание М. Шолохова на недопустимость подобных заявлений, противоречащих нашим интересам». Послу СССР во Франции устроили головомойку «Последи там за Шолоховым, чтобы не позволял себе такого больше». Но уже 22 апреля Шолохов отбыл в Лондон. Британский музей, Тауэр, Ист-Энд, Виндзор, мейден Вестминстерское аббатство, обеды, торжества, еще десяток интервью. С 1934 года «Тихий дон» в Великобритании переиздавали более 20 раз, а первую книгу «Подняты целины» более 10. В мае Шолоховы приедут в Копенгаген и попадут на датскую премьеру фильма «Тихий дон». По окончании зрители устроят овацию. Пока Шолоховы путешествовали... В Советском Союзе вышла на экраны картина «Судьба человека». Эта экранизация стала вторым подряд киношедевром по шолоховской прозе. Только в 1959 году фильм посмотрели 39 миллионов 200 тысяч советских зрителей. «Судьба человека» возьмет главный приз на международном кинофестивале в Локарно, призы в Мельбурне, Сиднее, в Канберре, Большой приз на международном кинофестивале в Москве. Специальный приз на международном кинофестивале в Карловых Варах. Согласно опросу журнала «Советский экран», экранизация «Судьбы человека» будет названа лучшим фильмом 1959 года. Так шолоховские экранизации покоряли всю страну. Только за эти два года в СССР у двух этих картин было 90 миллионов зрителей. Повторы этих фильмов по телевидению в СССР и странах Варшавского блока еще не раз увеличат эту цифру. Шолохов, безусловно, принял Хрущевский доклад на 20-м съезде. Его, в отличие от большинства писателей, в том докладе мало что могло всерьез удивить. Вместе с тем он стал одним из немногих, кто в связи с начавшимся развенчанием культа личности четко и вслух сформулировал «был культ, но была и личность». Хрущев был отлично осведомлен и о шолоховской позиции, и о шолоховских загулах, и спускал ему такие выступления на съездах и высказывания в зарубежных интервью, какие никому иному не простились бы. Кажется, ему по-своему льстило, что столь упрямый и своенравный казак дорожит общением с ним. У них было много общего, родственного. Хрущев тоже был южных кровей из Курской губернии, Родился в селе, в семье шахтера, учился в церковно-приходской школе, был пастухом, работал на шахте. Казаки и шахтеры до революции соседствовали. Казак, не вписавшийся в свою среду, зачастую переходил в иное рабочее качество, так как синяя в самом начале любви звала Григория на шахты. Алушка из поднятой целины уходит в Каменск-Шахтинский, бывшую станицу, где казаки и шахтеры перемешались, Оставив свои казачьи увлечения, она выходит замуж за горного инженера. Гражданскую комиссар Хрущев провел на Донбассе и на Кубани. Тоже недалекими путями от Шолоховских ходил. В нем, безусловно, чувствовалось малоросское начало и во внешности, и в поведении, и даже в манере одеваться все эти его вышиванки и фетровые шляпы. Жена его, крепкая, статная, Нина Петровна Кухарчук, была украинкой, Нина Петровна с Шолоховым замечательно пели вдвоем украинские песни, а Хрущев подпевал. Шолохов относился к генсеку тепло, хоть и с некоторой потаенной иронией. Их общение строилось по архетипическому канону. Казак и хохол. Всякий казак находил ближайших соседей хитрым и упрямым народом, посему считал за достоинство обмануть или разыграть хохла. Многовековые эти взаимоотношения воспроизводились на уровне почти рефлексивном. 28 июня 59 года Шолохов пишет письмо Хрущеву. Видно, как внутренне потешается этот казак, заманивая хохла. «В этом году вы поедете отдыхать на юг, и мы были бы безмерно рады, если бы вы заехали к нам погостить столько, сколько сочтете для себя возможным. К этому времени я окончательно доделаю вторую книгу «Поднятой целины», а в декабре этого года стукнет 30 лет, как я задумал этот роман, и «Ваше рукопожатие» Будет для меня лучшей наградой за сделанную работу. Приезжайте в станицу Вешинскую, поздравить меня с окончанием большой работы и, пользуясь этим предлогом, выступите перед моими земляками, казаками и родными мне украинцами не на театральной площади города Ростова, а на плацу станицы Вешинской с вашим Хрущевским словом. Во время моей поездки по Европе в апреле-мае этого года. Я с немалой неожиданностью для себя узнал о том, что интерес в Европе и Америке ко второй книге Поднятой Целины» значительно более велик, чем к роману о войне «Они сражались за Родину». Я подписал договора на издание второй книги Поднятой Целины» и первого тома «Они сражались за Родину» с издательствами всех стран Скандинавии, включая Финляндию, с крупным английским издательством «Путным» и коммунистическим издательством Эдиторе Руинити» в Риме которому безвозмездно передал права на издание всех моих книг в Италии. Крупнейшее издательство Америки «Кнопф» и очень крупное издательство в Англии «Коллинз» уже ведут с итальянским издательством переговоры об издании в Англии и США поднятой целины, и они сражались за родину, предлагая за право издания небывалый высокий гонорар. Поймите, как прозвучал бы ваш приезд в Вешенскую, подчеркнувший дружбу и единство партии и литературы. А далее и вовсе неожиданное. Я прилетел в Ростов, чтобы направить вам это письмо не почтой. Сижу и жду вашего решения и ответа. Очень прошу, не задержите ответ. Мне надо возвращаться и работать. И напоследок. Чем же я еще могу обольстить вас и склонить в пользу поездки в Вешинскую? Охоты, вы знаете, сейчас нет. Но остерляжье уха, какое вы не едали в жизни и какое не попробуете до тех пор, пока не побываете в Вешинской, будет обеспечено. Хрущев, конечно, согласился. Ухажи. В конце августа Хрущевы, муж и жена, нагрянули к Шолоховым в гости. Аэродром располагался на другой стороне Дона, и чтобы не переправлять главу государства на ветхом пароме, накануне приезда Хрущевых через реку военные навели удобный понтонный мост. Пустили патруль по станице, опрашивая, нет ли у казаков при себе с прежних времен оружия. Сколько лет прошло... Овешенское восстание так и не забылось. Охрана была поставлена на уровне почти комичном. Станичникам верили на слово. Точно нет оружия? Как можно? Солдатик. При этом закопано было в каждом третьем дворе. Один из шолоховских соседей тут же поделился знанием со служивыми. У соседа драма домашняя вышла. Старуха посадила огурцы, а казах соляркой грядку аккуратно поливает. Бабка к нему с кулаками, а он... «Изыди вон, сатанистка! Тут пулемет у меня зарыт самой гражданской!» Военные посмеялись, вскапывать огород не стали. Пережив неслыханные катастрофы и миллионы смертей, страна научилась жить беззаботно и доверчиво. Прибывший Никита Сергеевич, как и заказывал Шолохов в письме, начал визит с выступления перед станичниками. «Такая у вас жара», — пожаловался он, выйдя к микрофону. «А у меня...» «Сами понимаете, на голове того!» И показал на свою лысину, с которой градом лился пот. Стоявший рядом, но без микрофона Шолохов, явно начавший утро с шампанского, спокойно как бы для себя в заметил. «Ничего, у плохого хозяина всегда хата раскрыта». Хрущевский микрофон был настроен так идеально, что шолоховскую реплику услышала вся площадь, не говоря о свите вождя. У свиты вытянулись лица, а площадь одобрительно загудела. Один Хрущев ничего не услышал, но понял, что люди оценили простоту его обращения. «Голова у меня того», — сказал Хрущев, и Шолохов здесь согласно кивнул, «да уж не поспоришь». «Так что, дорогие станичники, позвольте, я буду говорить в шляпе». Шолохов пожевал ус и никак не откомментировал, хотя мог бы. Как все-таки бесхитростно жили советские вельможи. Если заглянуть в ту комнатку, где Шолохов определил руководителя сильнейшей мировой державы, распространившей свое влияние на добрую половину планеты, можно ахнуть. Армейские и студенческие кроватки на пружинах, половички, нелепые оконцы. Хрущевы явно находили все это вполне нормальным, не в палатах каменных выросли и сами. Приотлично пожили они тогда с застольями и рыбалкой, по дороге на охоту, когда выехали с утра пораньше пострелять уток, приключился один в духе щукаря случай. Держали путь на Босковскую гору, свернули вправо, в сторону озера, и тут Хрущев-Шолохова просит. «Дай, выйду в кукурузу, справлю малую нужду. Столько с тобой выпили на ночь, с утра продолжили, нет сил терпеть». И пошел Хрущев в кукурузу один, а охрана осталась у машины. Так совпало что навстречу Шолохову с Хрущевым ехал один казачий дедок, у кума на именинах засиделся и только с утра покатил в обратный путь. Проезжал мимо кукурузного поля и думает, наломаю-ка себе початк, в колхоз не обеднеет. Пока ломал да закидывал в телегу, видит, череда машин идет, наверняка очень большое начальство, затаился, чтобы не заметили. Тут машина останавливается, а из одной выходит сам Никита Сергеевич и пуговички на ширинке расстегивает потихоньку. Торопится как раз в ту сторону, где затаился дедок. Дедок догадался, если он явится предачами руководителя государства в тот миг, когда тот приступит к намеченному делу, будет вовсе нехорошо. Поэтому он сам вышел Хрущеву навстречу и честь по чести доложил. Так и так. Нахожусь при исполнении, местный сторож, берегу народное достояние. Молодец, говорит Хрущев. С другим не менее колоритным вешенцем, Хрущев столкнулся прямо в Шолоховском дворе. Звали его Спиридон Никифорович. Он, чтобы попотчивать дорогого гостя ухой, наловил стерляди, затребовав в качестве вознаграждения бутылку горячительного и потом еще одну. Следом начал переговоры с Михаилом Михайловичем, Шолоховским сыном, о том, чтобы его лично подвели к Никите Сергеевичу, на что получил категорический отказ. Тут, однако, Хрущев с Шолоховым как раз вернулись с выезда, Спиридон Никифорович в брезентовых разбитых чириках, хлопчатобумажных штанах, косовороточке и с налипшей к губе папироской, не теряя времени, выкатился навстречу генсеку. Шолохов, положив Спиридону Никифоровичу руку на плечо, представил его. «Вот, Никита Сергеевич, тот самый рыбак, о котором я вам рассказывал». Тот, мигом спрятав папироску в руку, вытянулся в струнку и отрапортовал. «Ефрейтор, выпряжкин, ездовой такой-то батареи и такого-то полка». Хрущев протянул ему руку. Ну, как жизнь, казак. Жизня-то, ответил Спиридон Никифорич, да какая же она теперь у нас с тобой, Никит Сергеевич, жизня. Бывал черебалем в феврале, прижмет нужда, пойду ссать, лед насквозь прожигал, а теперь на мартовский снег сует и тот не тает. Это, по-твоему, жизня? Когда, насмеявшись, наохотившись и ухи наевшись, Хрущевы отбыли, Шолохов провернул дело, ради которого, в числе прочего, набора дел Хохлая заманил округом командовал тогда старинный товарищ Шолохова генерал-полковник Иса Плиев из Осетин. А чего с мостом собираешься делать, Исса, интересует Шолохов? Разбирать, что же еще, улыбается генерал. А зачем, говорит Шолохов, посмотрите, как казаки радуются, пусть остается мост у нас. Плиев, как это остается? А мне как отчитаться перед министром обороны? Никак, говорит Шолохов. Скажи, Никита Сергеевич велел оставить. А разве был разговор с Хрущевым? «Был, не был. Кому это важно? Кто будет переспрашивать? Министр обороны будет? Нет. А уберем мост, что люди скажут? подхалимы. «Скажут. Для Хрущева старались и на народом наплевать». Так у Вешинцев появился мост. Так, заодно, накануне выхода второй книги «Поднятой целины», Шолохов в очередной раз утвердил себя в качестве неоспоримого. В былые времена не было писателей, которым бы Сталин устраивал у себя на даче день рождения – в эти годы не могло быть писателей, у которых Хрущев с женою дома спят на раздельных кроватках, а с утра похмеляются шампанским. Хрущевы настолько сроднились с Шолоховыми, что уже в сентябре позвали их с собой в США. Ну а чего нет? И 15 сентября Шолоховы отправились в Америку. На завтраке в Голливуде Хрущев разглагольствовал «Судьба человека – шедевр киноискусства. Тихий Дон – еще один шедевр киноискусства». А литература? Судьба человека – шедевр литературы. Тихий Дон – еще один шедевр литературы. Мы гордимся. Донской казак Михаил Александрович Шолохов все это создал. Прославил нашу родину. Где, кстати, Михаил Александрович? Михаил Александрович в то время путешествовал по своим маршрутам. Слишком много церемоний. Пусть Хрущев отдувается. Его хохлятская очередь. Вторую книгу «Поднятые целины» начали публиковать в седьмом номере журнала «Нева» за 1959 год. Сразу вышла 21 глава. Спустя полгода в первом номере за 60-й год тот же журнал опубликовал последние восемь глав, и публикация романа была завершена. Почти одновременно с «Невой» вторая книга публиковалась в журналах «Дон» и «Северный Казахстан». «Дон», потому что это шолоховская вотчина, а «Северный Казахстан» потому что и там тоже он был своим значимым, долгожданным и строил себе маленький на двоих с Марией Петровной домик. Едва закончилась публикация в Неве, как вторую книгу, заново опубликовали в журнале «Октябрь» февральский, мартовский и апрельский номера за 1960 год. Следом в роман-газете ни один советский писатель не мог себе позволить подобного. Опубликованное в одном журнале и в другом пойти уже не могло. Здесь же роман пошел в пяти журналах и со всех Шолухов получал гонорары. Отдельным изданием первая и вторая книги романа вышли в «Молодой гвардии» и в гослит издате. 22 апреля «Правда» опубликовала постановление о присуждении Шолохову Ленинской премии за новый роман, а уже 27 апреля 1960 -го года состоялась премьера первой и второй серии фильма «Поднятая целина». Следом авторы приступили к съемкам третьей серии. Этот фильм снова стал одним из лидеров советского проката 60-го года. Его посмотрели 30 миллионов 200 тысяч зрителей. Макар Нагульнов, Лушка, Дед Щукарь и так известные миллионам читателей обратились в общенациональных нарицательных персонажей наряду со всем Мелиховским семейством. Аксиньей Астаховой и Андреем Соколовым. Как в шолоховских рассказах и романах переплеталась география событий, когда герои ходили друг за другом след в след, так в шолоховских экранизациях, подтверждая некое потайное единство событий, из раза в раз играли одни и те же актеры, освоившиеся в донских реалиях. Дед Щукарь из первой экранизации «Подняты целины 1939 года» Актер Владимир Дорофеев снова сыграл «Деда Щукаря» уже во второй экранизации. В первый раз на момент съемок ему было 44 года, теперь стало 64. Так он приблизился к своему персонажу. Нижегородец Дорофеев играл так, что местные навсегда приняли его как донца. Людмила Хитяева, тоже нижегородка, игравшая в «Тихом доме» Герасимова «Беспутную Дарью», в новой экранизации поднятой целины сыграл разбитную лужку. Глебов Григорий в новом тихом доне. Во второй поднятой целине играл Ясаула Половцева. Мелехов из первой экранизации тихого дона Андрей Абрикосов сыграл во второй поднятой целине Кузнеца Ипполита. Петр Чернов играл в тихом доне Герасимова Бунчука, а в новой поднятой целине Семена Давыдова. Игорь Дмитриев игравший у Герасимова-младшего Лесницкого, в «Поднятой целине» появился в роли бывшего белогвардейца Литьевского. Михаил Васильев, игравший в «Новом Тихом Доне» Христоню, в «Поднятой целине» сыграл Никиту Хопрова. Ни один из названных артистов не имел к «Донской земле» никакого отношения. Композитор Иван Дзержинский, создавший оперы по двум шолоховским романам, еще в сталинские годы теперь написал оперу «Судьба человека», Премьера состоялась в Ленинграде, в Академическом театре оперы и балета имени Кирова. Партию Андрея Соколова исполнял Борис Штоколов.